«Ну, его на фронт и меня на фронт. А куда его и куда меня, не знаем. Тут я к нему подошла и все сказала, как в омут прыгнула». «Повезло», — вздохнула Зинаида. Живой и здоровый с фронта вернулся. «И ППЖ там себе не завел», — усмехнулась Нина Аркадьевна. «Повезло», — задумалась Люся и вдруг вновь оживилась. «Нет, девочки, любовь разная бывает». Вот и у нас медсестра в поликлинике работала. Муж у нее был, сынишка четырехлетний. Муж непьющий, домосед, любил ее без памяти. В общем, такие только в мечтах бывают. А Зойка такая была, ну такая, чуть не каждый день с новым ухажером свидание назначала. Случалось, и дома не ночевала. Ну и стерва, значит. Процедила Нина Аркадьевна и налила себе в рюмку, выпила, затянулась папиросой. — Стерва, конечно, — легко согласилась Люся. — Уж мы ее стыдили, ругали, хоть бы хны, хохочет. — Бросьте, — говорит девочке, — бабе век короток. Буду старухой и насижусь дома до тошнотиков. — А муж что же? — спросила Зинаида. — А муж объелся груш, все терпел телок. Вновь засмеялась Люся и тряхнула головой. Так он ее любил, все прощал. А потом вдруг собрал свои вещички и подался, куда глаза глядят. «Давно надо было», — вздохнула Люба. «Ага», — с увлечением продолжала рассказывать Люся. И тут Зойка сама не своя стала. Ходит зареванная, злая, как Мегера. Орет по каждому пустяку, со всеми цапается. А потом вдруг притихла, прямо на глазах чахнуть стала. А муж как ушел, так и с концами. Во, характер показала. Зойка ждала, ждала а потом как-то утречком взяла и целую кружку уксуса выпила. Пока скоро ее в больницу доставила, она уж и померла, мучилась очень. Люся замолчала, оглядела соседок, словно проверяла, какое впечатление произвел на них ее рассказ. — А ребенок сиротой остался? — сказала Люба. — Понятно, что сиротой, — согласилась Люся. — Нет, что же это, а? Любовь или что? Или вот помните сестру его дворецкого? «Дина Дурбин там играет. Там любовь, так любовь. Красиво. Любовь должна быть красивой, девочки, иначе зачем жить?» «Однако живут», — вздохнула Люба, — «не все уксус глотают». И она почему-то посмотрела на Федора Ивановича, возившегося у плиты. «Эту красивую любовь только в кино и увидишь». Гина Аркадьевна налила себе еще, выпила, закурила новую папиросу. «Нет, вообще-то я не жалуюсь. Ленка растет, скрипачкой будет. Только жизнь проходит, обе да Иной раз белугой реветь охота. А потом подумаешь, да у всех так, у кого малость получше, у кого малость похуже, а все одно и то же». «Настоящая любовь бывает, когда собой жертвуют», авторитетно изрекла запьяневшая Люся. Люба на эти слова только усмехнулась, поднялась, подошла к дремлющему робке, Погладила его по голове. «Робочка, сыночек, спать не хочешь?» сонно промычал Робка. «Я еще посижу немного». «Бабуля, а вы как? Ложились бы?» Бабка встрепенулась, очнувшись от дремы. Соловыми глазами оглядела всех и вдруг крикнула, пристукнув клюкой об пол. «Ешьте, пейте, гости дорогие! Сплясали бы! Чего сиднем днем сидите?» И все негромко рассмеялись. Люба приподняла бабку за плечи и, обняв, повела из кухни в комнату, приговаривая Пойдемте, мама, пойдемте. Поспать тоже хорошо, спишь, меньше грешишь, мама. Жертвуют, презрительно протянула Нина Аркадьевна, вспомнив слова Люси, и снова налила себе в рюмку и одним махом выпила. Водает дает стране угля баба. Восхищенно покрутил головой Егор Петрович. «Ну, Нина Аркадьевна, завтра во вместе похмеляться будем». «Я тебе похмелюсь, черт чумной», — пригрозила Зинаида. «Сразу вытрезвитель сдам. Ох, напугала». «Сдам ей Богу. Гераскина позову, он тебя в момент определит». «Мы из эвакуации в Москву в сорок четвертом ехали. В июне. Как сейчас, помню». Медленно заговорила Нина Аркадьевна не особенно интересуюсь, слушают ее или нет. В Харькове двое суток стояли. На кухню вошла Люба. Подошла к Федору Ивановичу, сказала, «Ты тоже ложился бы, я постелила». «Как же, я ведь жених, Люба. Пока гости не разошлись, нельзя». «Тебе же завтра две смены пахать», сам говорил. «Ничего, что нам сделается?» Бесшабашно улыбнулся Федор Иванович, Притянул Любу к себе, стал целовать, в шею, в губы. «Федя, Федя, люди смотрят!» «Харьков-то весь разбитый был, одни развалины, вспоминала Нина Аркадьевна. «И вот на вокзале я одного лейтенантика приметила. По перрону часто один гулял. И не очень, чтобы красавец, а вот как глянула, так жаром все обдала. Сердце в горле забилось, глаз отнять не могу». Худенький такой, глаза ясные, ясные. Небось и целоваться-то не умел. Вышла на перрон, иду ему навстречу и шепчу, как полоумная, «Ну, хоть посмотри ты на меня, хоть разочек взгляни». А у него в глазах мечта какая-то, идет сам себе, улыбается, блажной ей-богу. Говорили таких на фронте, первыми и убивала. «Вот подошел бы он ко мне, позвал бы с собой». Ей-богу, всё к чёрту бросила бы, как собачонка за ним побежала бы. Нина Аркадьевна замолчала, глаза заблестели от слёз. Она резко погасила окурок в пепельнице. «А может, самой подойти надо было? Вот я, лейтенант, бери меня!» «Ох, дура я, дура!» Нина Аркадьевна вдруг уткнулась головой в стол и глухо зарыдала. «Робка, иди спать!» — решительно приказала Люба и погладила Нину Аркадьевну по голове, успокаивая. — Ладно, Нина, что было, то бульем поросло. Поплачь, поплачь, полегчает. Шипела и потрескивала пластинка, пел Леонид Утесов, дремал за столом окосевший Егор Петрович, о чем-то судачили в коридоре мужики. Люся смотрела на Нину Аркадьевну, и глаза у нее тоже заблестели от слез. — Ну, — Ну-ну, ты еще не вздумай, — предостерегла ее Люба, — а то разведете тут мокроту. — Не надо, Нина, не плачь, — проговорила Люся. — Надо верить, что счастье обязательно тебе улыбнется. — Мы ведь и победили, потому что верили. Правда ведь, девочки? — Ох, победители! — вздохнула Зинаида и глянула на мужа. — Эй, Егор, слышь, дрыхнуть иди. — Во, гляньте на него, люди. «Победитель!» И Зина вдруг захохотала. «А что?» Очнувшись, обиженно возразил Егор Петрович. «Самый натуральный победитель!» «Сержант 279-го стрелкового полка Богдан Егор Петрович!» Он сгреб бутылку со стола и налил в стопку водки. «Посошок!» На сон грядущий. Редко вот так собирались они вместе за одним столом. Иногда на майские, иногда на октябрьские праздники сходились на кухне, выпивали на скорую руку и разбегались. Кто в гости торопился, кому в ночную смену, у кого домашних дел по горло. И потому в эти редкие посиделки возникало между людьми то душевное тепло, которое потом долго согревало, даже кухонные безобразные скандалы вспыхивали реже. Только двоих людей не бывало за общим столом никогда — бухгалтера Семена Григорьевича до да старухи Бабы Розы. Бухгалтера не любила вся квартира, даже здороваться с ним по утрам почему-то всем было тягостно. Егор Петрович и Степан, напившись, всегда утверждали, что Семен Григорьевич строчит на них на всех доносы, и, стало быть, любого из жителей квартиры могут в любой момент арестовать. За что арестовать, они толком объяснить не могли, только делали дурацкие серьезные лица и шепотом произносили «Там найдут, за что!». Отца Робка помнил плохо. Много его фотографий лежало в картонной коробке из-под печенья. Робка часто рассматривал фотографии, когда матери не было дома. Он садился рядом с бабкой, смотрел одну фотографию за другой, потом молча передавал ей. И бабка также молча рассматривала их, и ее выцветшие глаза слезились. Отец у Рубки был мордастый, с литыми, развернутыми плечами и выпуклой, как бочка, грудью. Он родился на далеком севере, и название у этого севера было непонятное и звучное — Карелия. Отец был крестьянин и рыбак. Потом приехал на стройку в Петрозаводск. Потом завербовался на строительство метро в Москву. Потом стал солдатом, ушел на фронт и пропал без вести. «Как-то не по-людски», — говорила бабка, а следом за ней повторяла мать. Другим пришла похоронка. Отревели, отгоревали и живут дальше. А тут каждый день ждешь и не знаешь, чего ждешь. То ли похоронки, то ли сам явится. Здрасти не ждали. Но могло быть и похоже. Об этом Любе говорили многие знающие люди, что, например, если в плен попал и теперь живет где-нибудь в Германии, а то, не дай бог, в Америке, а если это станет известно здесь, в органах. Слово «органы» часто упоминалось при робке, и только несколько лет спустя, примерно в 54-м, он, наконец, понял смысл этого слова и даже воочию увидел представителя этих самых органов, но об этом после. Брат Борька рассматривать фотографии не любил. И когда заставал за этим занятием Робку и бабушку, то криво улыбался, говорил зло. «Смотрите? Ну-ну, выкину я их когда-нибудь». «Почему?» — спрашивал Робка. «Потому. Нечего глаза на покойников пялить». «А может, он и не покойник. Может, он вернется». «Держи карман шире. Раз до сих пор не вернулся, значит, труба сгинул» и Борька уходил, хлопая дверью. Брат был злой и уже совсем самостоятельный. У него всегда водились деньги, и матери он их не отдавал. Мать называла его «волчищей». Он и вправду чем-то походил на волка, то ли хищный, ползущий вверх улыбкой, то ли не мигающим, прокалывающим взглядом светло-серых глаз. Робко знал, что Борька шился сварьем, часто не ночевал дома, пропадал по нескольку дней и часто являлся выпивший. Ходил он в черном бобриковом пальто с белым шелковым шарфом. В хромовых всегда начищенных сапогах, а на голове кепочка с иждивенцем, так называлась пуговица, которую пришивали на восьмиклинку. У него была своя компания, в которой он никогда не брал робку, хотя был старше его на четыре года. В компании этой кружились ребята и моложе Борьки, например, Гаврош. Он жил в бараке на Кадашовской набережной. Отец у него был вор в законе и сидел уже третий срок, потому Гаврош пользовался особым уважением среди шпаны всего района, и даже взрослые блатные принимали его на равных. В ограблении продовольственного магазина у Тишинского рынка Гаврош участвовал вместе с Борькой и еще двумя взрослыми парнями. Взяли их через неделю, попался барыга, который сплавлял краденые на той же тишинке. Все трое получили приличные сроки по восемь лет, а Гаврушу тогда еще не было шестнадцати, и как несовершеннолетнему ему дали три года условно. Больше всех не повезло Борьке. Ему только стукнуло восемнадцать, и он сразу схлопотал срок на восемь лет. «Если бы они частную квартирку грохнули, но трешник от силы дали бы», — говорил Егор Петрович, «а за государственные мотают на всю катушку. Хорошо еще, что червонец не влепили». Мать встретила беду мужественно. Ночью робко слышал, как она плакала в подушку, сморкалась и что-то шептала. Но на людях мать держалась спокойно, говорила жестко. «Дураку наука будет. Ладно, Бог даст, вернется». Поди в тюрьме, тоже люди сидят. Бабка очень убивалась, часто плакала и после суда надолго заболела. Робка бегала в магазин за молоком, выстаивал громадные очереди. Мать грела молоко, разбавляла медом и поила бабку с ложечки. Бабку потянула на воспоминания. Говорят, так бывает с человеком, когда смерть на подходе, и он эту смерть уже чует. Как правило, единственным слушателем бабки был Робко. «Лампа в деревне у нас была», — вспоминала старуха, сморкаясь и утирая слезящиеся глаза. «Пятнадцать лет не меняли. Петруха ту лампу разбил, чуть пожару не наделал. Все говорили, ох, не к добру, ох, не к добру, плохая примета. И точно, аккурат через неделю война началась. Ушел Петруха и как в воду канул». «Батя наш старший Петрухи был?» — спрашивал Робко. «Семен-то?» «Семен старший. Семена-то я, почитай, с тридцать шестого не видала. Как в город подался, так и закрутила батьку вашего. И чего ему в деревне не хватало? У нас там конура для полкана, и та по более энтой комнаты была. Нечто так бы мы жили, если бы не эта окаянная коллективизация. А после война...» Мужиков, работящих в доме, пятеро было. Бывало, за стол вечерить садимся, так цельный колхоз хоть председателя выбирай.